Глава 5 «Три дня. Именно столько мы едем в противоположном, черт возьми, направлении. Когда я говорила, что нам нужно повернуть на север, Тайк грозился бросить меня на произвол судьбы, если мы не поедем на юг. И что в итоге? Мы поехали на юг». В пути Тайк коротал время за выпивкой или дремал, сидя на сундуке. Я же проводила часы за чтением романов, которые взяла с собой из домашней библиотеки. Я не имела никаких возражений, если бы ехали в правильном направлении. На четвёртый день Тайк вернулся в гостиницу ближе к вечеру. Гнездо на его голове вполне красноречиво говорило о том, что он не так давно встал с постели. Он натянул тёмно-зелёные брюки с чёрными подтяжками и двухдневную мятую рубашку. Нет смысла спрашивать, где он провел предыдущую ночь. От него пахло так, словно он искупался в женских духах. Я готова поспорить на все свои деньги, что Тайк провел ночь в борделе, мимо которого мы проезжали по пути в гостиницу. «Вижу, ты времени зря не терял, занимаясь своими важными делами». Я указала на след укуса, который выглядывал из-под его расстегнутого воротника. Тайк злобно прищурился. «Ты думаешь, мне нравится?» Он резко оборвал себя и поджал губы, после чего нахмурился. «Знаешь что? Смысла тебе что-то объяснять нет, ты всё равно не поймёшь». Он развернулся на каблуках и ушёл. От удивления я лишилась дара речи, поэтому не успела остановить его. Я всего лишь указала на очевидное. Ничего такого ужасного я не сказала, чтобы вызвать настолько бурную реакцию. Теперь Тайк не только тратит моё время попусту, но ещё и треплет мне нервы своими истериками». Я опустилась на низенькую каменную изгородь рядом с экипажем, глядя в переулок, где скрылся Тайк. «Куда это он?» — спросил Патрик, усаживаясь рядом со мной. Он вытянул ноги вперёд, демонстрируя подошвы старых коричневых сапог. На левой ноге обувь стопталась сильнее, чем на правой. Я не раз предлагала купить ему новую пару, но он всё время отказывается. «Понятия не имею», — ответила я, пожимая плечами. «Когда тайк вернётся? И вернётся ли?» «Вы поспорили?» Патрик покосился на меня, в его ровном тоне сквозило явное неодобрение. «Спорить с тайгом — пустая трата сил и времени». И «Я просто сказала, что он напрасно тратит моё время», — «Моё терпение уже почти на исходе, и я уже начала думать о том, чтобы бросить тайга в городе и попросить о помощи кого-нибудь другого». Патрик снял кепочку и сжал её в руках. «Вот именно что!» — проворчал он и нахмурился, отчего его морщины стали более заметными. «Он использует вас в своих интересах, миледи. Я уже подумываю о том, чтобы сказать ему пару ласковых» если он будет продолжать в том же духе. Вряд ли это поможет, но в этот момент я была благодарна Патрику и похлопала его по ноге. Под штанами из грубой шерсти, казалось, нет ничего, кроме костей. Успевает ли он нормально поесть? Долгая дорога явно сказывается на его здоровье. Чем дольше мы в пути, тем хуже становится Патрику». Я сделала мысленную пометку купить ему пару ржаных булочек, чтобы он мог перекусить в дороге. — Спасибо, Патрик, но я сама с ним разберусь. Если, конечно, Тайк вернётся. Патрик нахмурился и покачал головой. Очевидно, что он хотел сказать что-то ещё, но воздержался. — Не желаете сыграть партечку в пикет? — спросил кучер, доставая из кармана пальто потёртую колоду карт. Я улыбнулась и уселась поудобнее на каменной изгороди. «Раздавайте и готовьтесь к проигрышу!» «Хватит!» Я скинула свои карты в общую кучу и скрестила руки на груди. «Вы или жульничаете, или используете магию. Не может быть, что вам постоянно везёт!» «Я так ни разу и не выиграла!» «Не в везении дело!» — сказал Патрик, хрипло посмеиваясь. «Вы сегодня слишком уж озадачены». «Наверное, вы правы». «Я до сих пор ломала голову над тем, что делать с тайгом. Если мы продолжим в том же духе, я никогда не доберусь до места назначения. С меня довольна. Настало время взять всё в свои руки». «Патрик?» Он встретился со мной взглядом. В его голубых глазах вспыхнуло любопытство. «Да, миледи». Внутреннее напряжение ослабло, и я смогла свободно выдохнуть. «У вас ведь есть карта местности?» Некоторое время спустя Тайк вернулся из борделя. Помня наш последний разговор, я не стала ничего говорить по поводу красных пятен на его шее и груди. Я мило улыбнулась и воздержалась от комментариев, когда Тайк потребовал отправиться дальше на юг, в следующий город. Только вот Патрик отвезёт нас на север, в Бураус, несмотря ни на что. Если нас ничто не задержит, то останется всего двенадцать дней пути». Тайк устроился на сундуке и достал из сумки фляжку. Затем он скомкал пальто и подложил его под голову в качестве импровизированной подушки. «Ничего необычного. И если мне повезёт, то он уснёт ещё до того, как мы окажемся за пределами города». «Дай знать, когда будешь готова извиниться», — сказал он, опустив руку. Фляжка ударилась о колено, расплескивая содержимое. «С чего это я должна перед тобой извиняться? И если кто-то заслуживал извинений из нас двоих, так это я». Тайк устроился поудобнее на сундуке и вытянул длинные ноги к двери. На полу остались грязные полосы от его сапог. «С момента нашей встречи ты только и делаешь, что грубишь и смотришь на меня свысока». «Я? Так он считает, что проблема во мне?» «Я ведь тебе помогаю, не забыла?» — добавил он. «Помогаешь мне?» — я вцепилась в край сиденья, чувствуя, как горит лицо. «Неужели он принимает меня за дурочку?» «Ты не помогаешь, ты шантажируешь меня». И именно поэтому мы едем в противоположную сторону!» «Тебе не приходило в голову, что мы не просто так едем на юг?» Тайк закатил глаза и чертыхнулся себе под нос. «Не думаешь, что я знаю географию своего мира лучше, чем наивная девчонка вроде тебя?» «Я вовсе не наивная!» Тайк резко повернулся ко мне. Я вжалась в мягкую спинку сиденья в отчаянной попытке увеличить расстояние между нами. И ещё какая наивная, если считаешь, что тебе по зубам справиться с бессмертным, который не одну сотню лет живёт на этом острове. Процедил он с зубы. Тайк сунул фляжку обратно в сумку и обхватил колени руками, как будто стараясь совладать с гневом. Атмосфера внутри экипажа накалилась. Когда дело касается людей, я стараюсь быть непредвзятым, но ты существенно усложняешь мне задачу. Сначала ты заявила, что намерена убить невинного человека, затем... Он убийца. Он соблазняет девушек и убивает их своими ядовитыми губами. Ганканах не невинный, и он, ко всему прочему, не человек. Тайк уставился на меня во все глаза и приоткрыл рот. Затем... Он расхохотался так громко, что я подпрыгнула от неожиданности. «Где ты наслушалась этих бредней? В церкви? На городском рынке?» Он указал на книгу, что лежит рядом со мной на сиденье. «Или в сказке прочитала». «Но это правда», — возразила я, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Ты же знаешь, что я не могу лгать». «Позволь объяснить, как работает твое проклятие». — сказал Тайк с явной издёвкой. — Да, ты не можешь лгать и нарушать данное обещание. Но если ты наивная дурочка, которая принимает за правду сказки и слухи, то тебе повезло. Проклятие Фиды не расколет твою пустую голову. И если ведьма не применила к тебе тёмную магию, то чары рассеются через год и один день. Тайк сложил руки на коленях и прислонился плечом к стене, как будто ему внезапно стало скучно. «А теперь позволь, я объясню тебе кое-что ещё», — сказал он, и с каждым его словом ярость внутри меня разгоралась всё сильнее и сильнее. «Ганканах хамелеон, ты понимаешь, что это значит?» «Мне хотелось стереть самодовольную ухмылку с его лица». Тайк приподнял брови, словно ждал ответа на свой язвительный вопрос. Я скрестила руки на груди и сжала челюсти так сильно, что у меня заболели зубы. «Конечно, не понимаешь, но не переживай. Я сейчас тебе всё разложу по полочкам». Он махнул в сторону окна. Снаружи небо стало таким же мрачным, как и моё настроение. «Как я уже сказал, Ганканах — хамелеон. Он понимает самое сокровенное желание своей возлюбленной, и стремиться их исполнить во что бы то ни стало. Я попыталась унять ярость, стараясь по очереди расслабить мышцы. Вдох, выдох, спокойствие. Мне нужно сохранять спокойствие. Вот только самодовольное лицо и елейный тон Тайга продолжали подливать масло в огонь. Его губы не отравлены, а прокляты. Продолжил Тайг и опустил взгляд на мой рот. И он не целует девушек, если они не осознают последствий. Ложь, ложь, наглая ложь. Эйвин не стала бы рисковать жизнью ради интрижки с Ганконахом. Должно быть, он её зачаровал. Или обманул и не сказал, кто он на самом деле. Он воспользовался её невинностью и поцеловал её, ни слова не сказав об ужасной цене за поцелуй с ним. «Думаешь, тебе всё известно?» Выплюнула я, не в силах больше сдерживать волну гнева. Улыбка на лице Тайга стала шире. «Может, и не всё, но гораздо больше, чем тебе». «Он думает, что знает больше меня?» Я подалась вперёд, наслаждаясь замешательством в его взгляде, и ехидно улыбнулась. «Я собственными глазами видела, как твой невинный Ганконах убил мою сестру!» Зрачки Тайга расширились и его зелёные глаза стали полностью чёрными. Он схватил меня за плечи и оказался настолько близко, что я чувствовала запах парфюма на его коже. «Что именно ты видела?» От тайга волнами исходит жар, словно от костра, и даже через платье я его почувствовала. «Я ничего тебе не скажу!» Я оттолкнула его руки и села на своё место, потирая ладонями плечи. «Почему мне до сих пор кажется, что он меня трогает?» И «Если не расскажешь, я выпрыгну на ходу из экипажа, и ты останешься без проводника». Тайк схватил за дверную ручку. «Блефует или нет?» «Судя по тому, как он нахмурился, вряд ли. Ненавижу, когда у меня нет выбора. Ненавижу, когда Тайк дёргает меня за ниточки, словно марионетку, и требует всё, что ему вздумается» просто потому, что мне нужна его помощь. И больше всего я ненавижу его самого. Мне пришлось рассказать ему о том, что произошло с Эйвин, о том, как она поцеловала чудовище, а он оставил её тело на скамейке и сбежал, как самый настоящий трус. У меня перехватило дыхание, и сердце сжалось от щемящей боли. Я прижала руку к груди, пока боль не стихла. Тайк выругался и ударил пяткой по сундуку. Вокруг меня всё завибрировало от магии, невидимой, но могущественной. Сердце забилось чаще. Я придвинулась поближе к двери, с опаской наблюдая, как Тайк пытается взять себя в руки. Постепенно его прерывистое дыхание выровнялось, а глаза снова стали зелёными. Тьма отступила. «Прости», — сказал он. Я почти поверила, что ему стыдно, Тайк уставился в окно. «Когда я злюсь, мне трудно». Он смолк и прижал руку к стеклу. «Мы едем не туда». Все надежды на то, что сегодня мы не разругаемся в пух и прах, рухнули. «Планы изменились», — я расправила плечи, готовясь к перепалке. «Мы едем в Бураус». Тайк впился в меня взглядом. «Нам нельзя в Бураус». «И тем не менее мы туда едем». И Тайк ничего не может сделать, разве что действительно выпрыгнуть из экипажа на ходу. Тайк расстегнул несколько пуговиц на рубашке и снова потянулся за фляжкой. Он резко отвинтил крышку, не переставая что-то бурчать себе под нос, и залпом допил остатки алкоголя. Я взяла книгу и открыла её на случайной странице. Я попыталась сосредоточиться на чтении, но у меня не получилось из-за тайга, который барабанил пальцами по колену. Атмосфера в экипаже накалялась. Салон наполнился сладким запахом миндаля, запахом магии. «Мы не будем ночевать в Бураусе», — упрямо заявил он. «С меня довольно. Он мне не помогает. Мы лишь теряем время из-за его важных дел». Оторвавшись от книги, я улыбнулась и отчеканила. «У тебя нет выбора». Карета резко дёрнулась, и я полетела вперёд, прямо на колени к тайгу. Я ударилась лицом о его твёрдую грудь, и его сильные руки обвились вокруг моего тела. Внутри меня вспыхнуло давно забытое глубинное чувство, так похожее на желание. Лошади заржали. По лесу эхом разнеслась череда грубых проклятий. «Отпусти меня!» Я вывернулась из схватки тайга и вернулась на место. Моё тело будто бы охватил пожар. «Наверное, я схожу с ума. Или же он меня зачаровал? Или проклял?» Тайг уставился на меня округлившимися глазами. Затем он моргнул, и недоумение на его лице сменилось насмешкой. «Вообще-то это ты бросилась мне на шею». «Это произошло случайно. Мне невыносимо находиться в твоём обществе. Если бы у меня был выбор, я бы держалась от тебя подальше и тебе подобных как можно дальше». Я оттолкнула от лица выбившиеся пряди и подняла с пола книгу. Руки дрожали, дыхание сбилось. «Если где-то поблизости есть река, озеро или море, я бы не раздумывая прыгнула в воду, чтобы погасить сжигающее меня пламя. «Леди Кейлин!» — прокричал Патрик. «Не могли бы вы выйти на минуточку? Мне нужно с вами поговорить». Я рывком распахнула дверь, радуясь прохладному ветерку, и подошла к Патрику, который встал рядом с лошадьми. Задержки в дороге меня обычно нервируют, но не сегодня. Это хорошо, что мы остановились». Тайк явно намеревался что-то со мной сделать. «Я ничего не понимаю». Патрик жал в руках кепочку и огляделся. Седые волосы на его голове растрепались и теперь торчат во все стороны. Колесо просто... исчезло. и Я не понимаю, как такое возможно. И действительно, у экипажа теперь нет переднего левого колеса. Оно не сломалось и не слетело со оси. Просто исчезла. Причём ступица осталась на месте. Ступица — основная деталь, к которой крепится колесо. Как оно вообще слетело? И ни на дороге, ни на обочине колеса не было видно. — Я не из тех, кто сует нос в чужие дела, миледи, — сказал Патрик, глядя на меня из-под опущенных ресниц. Но что произошло между вами? — Что это вообще за вопрос? «Ничего необычного. Наш сопровождающий снова решил показать свой дурной нрав». Тайк выпрыгнул из кареты, перекинул сумку через плечо и зашагал прочь. «И куда это ты направился?» — прокричала я ему вслед. «От тебя подальше!» — ответил он, даже не обернувшись. «Он не может уйти, ведь мы заключили сделку. Он обещал отвезти меня в терман». «Но нам нужна твоя помощь! У нас нет колеса!» «Я знаю!» Патрик прищурился, глядя тайгу вслед, и сжал кепочку в руках так сильно, что костяшки его пальцев побелели. Меня внезапно осенило. Гнев, возмущение, дрожащие пальцы. Перед тем, как колесо исчезло, тайг махнул рукой. Это всё он. Я побежала по разбитой дороге вслед за тайгом, и схватила его за руку. «Это ведь ты сделал!» Он напрягся всем телом и опустил взгляд на мою руку. Пальце обожгло, словно я дотронулась до крапивы. Я отпустила тайга и провела ладонью по плащу, пытаясь унять боль. Использовать магию во вред человеку или его собственности незаконно и карается смертью. «Просто нужно быть осторожнее на поворотах», — ухмыльнулся он. «Несомненно, это всё подстроил именно он, но доказать это невозможно. «Видишь ли, госпожа смерть, у меня всё-таки есть выбор», — сказал Тайк, и его глаза блеснули, словно изумруды. Он отвернулся и неторопливо зашагал прочь. «Эйвин не раз говорила, что мой острый язык меня до добра не доведёт», Только вот я даже представить не могла, что в итоге окажусь непонятно где со сломанным экипажем, а проводник бросит меня незадолго до наступления темноты. В кустах с противоположной стороны дороги что-то зашуршало. Поднялся ветер. Деревья закачались, царапая стремительно темнеющее небо. Меня охватила паника, из-за которой стало трудно дышать. Из последних сил я крикнула «Подожди! Не бросай нас! Пожалуйста, не уходи!» Тайк напряг плечи. Когда он сбавил шаг, я смогла сделать вдох. Когда он развернулся и пошёл обратно, паника отступила. Я открыла рот, чтобы поблагодарить его, но он прошёл мимо, проигнорировав меня. Тайк остановился напротив Патрика. Они обменялись парой слов. Тайк говорил тихо и очень серьёзно. Кучер кивал практически на каждом слове. Затем Тайк сунул Патрику что-то в ладонь. «Идите вместе с господином Тайгом», — сказал Патрик, пряча что-то в карман с игральными картами. «Он пообещал, что колесо скоро вернётся». «Колесо скоро вернётся? Как будто оно живое и просто решило погулять». Тайк пронёсся мимо меня, бросив на ходу. «Постарайся не отставать!» Я не сдвинулась с места. «Я не оставлю Патрика одного!» «Его безопасность и благополучие — моя ответственность!» Тайк остановился и опустил голову, тяжело вздохнув. «С ним всё будет в порядке!» «Думаешь, я поверю тебе на слово?» «Как я могу ему верить, если он намеренно испортил экипаж?» «Это ведь твоих рук дело!» «Просто щёлкни пальцами и верни колесо на место!» Тайк стиснул челюсти. «У тебя есть два варианта — остаться с ним или пойти со мной!» «Идите с ним, миледи!» Патрик погладил коня, который нетерпеливо забил копытом. Упряжка звякнула, когда конь мотнул головой. «Со мной всё будет хорошо!» «Как он может так говорить? Он ведь сам сказал, что Тайгу нельзя доверять!» «Но теперь Патрик хочет оставить меня один на один с монстром?» Патрик махнул кепочкой на прощание и скрылся за каретой. От его легкомысленности мне стало не по себе. Бросив взгляд на экипаж, я пошла за тайгом, отставая от него на шаг. В самых глубоких выбоинах на дороге скопилась вода. Я старательно обходила лужи, чтобы не испортить ботинки. Поклянись, что с ним всё будет в порядке. Тайк пнул камень, и тот шлёпнулся в лужу. Я уже сказал, что с ним всё будет хорошо. Откуда столько уверенности? До наступления темноты всего час. Тайк зашагал прямо по луже, намочив высокие чёрные сапоги и забрызгав мою юбку. Как показала практика, испепеляющие взгляды на него не действуют. «Тайгу явно плевать и на меня, и на мою одежду, и на мою миссию, и на моего друга. Ему, судя по всему, плевать на всех, кроме себя». «Ты уже не маленькая, чтобы бояться темноты», — сказал он с насмешкой. Заходящее солнце скрылось за завесой из серых облаков. «Я боюсь не темноты, а тех, кто скрывается в ней, и Тайг один из них». Тем не менее, я старалась не отставать от него ни на шаг, надеясь, что если на нас нападут, он не бросит меня на съедение монстром. К тому времени, как мы добрались до небольшого городка, я натерла пятки. Мышцы ныли от усталости, а лицо обветрилось. «Вон там гостиница», — сказал Тайк, указывая на вывеску, которая раскачивалась над красной дверью в конце улицы. За гостиницей виднелась большая конюшня, где могли бы переночевать мои лошади. Если они, конечно, доберутся сюда. Но что, если в гостинице нет свободных комнат? Куда мне тогда идти? — Ты должен проводить меня до двери. Так будет безопаснее. Тай резко замер. — Должен? Мне хотелось стукнуть его по голове, но вместо этого я вежливо улыбнулась. — Всего двенадцать дней. Я справлюсь. «Я была бы очень признательна, если бы ты проводил меня до гостиницы», — поправилась я. «Двенадцать дней. Всего двенадцать дней». «Что я слышу?» Он вскинул брови и прижал руку к груди, словно мои слова тронули его до глубины души. «Не ты ли сказала, что тебе невыносимо находиться в моём обществе?» Мои щёки вспыхнули от стыда. Я вспылила напрасно. Ничего не могу с собой поделать. Рядом с Тайгом мне невероятно трудно держать себя в руках. Мне не стоило так говорить. Это было ужасно. Я прошу прощения. Тайг что-то недовольно пробурчал себе под нос, но всё равно провёл меня мимо закрытых магазинов и скромных оштукатуренных домов. Он остановился рядом с красной дверью, стилизованной под герсу. Герса... Опускная решётка для крепостных ворот, изготовленная из массивных металлических или деревянных деталей, заострённых внизу. «Вот и дверь, миледи!» — Тайк насмешливо поклонился. «Может, вам ещё с чем-нибудь помочь? К вашему сведению, мне нет равных, когда дело касается шнуровки на корсетах». «Никогда и ни за что я не подпущу его к своей шнуровке!» Почему-то у меня не было сомнений в том, что его длинные загорелые пальцы ловко и быстро справились бы с поставленной задачей. В голове зазвучал шорох шелковых лент, проскальзывающих сквозь люверсы. Клянусь, я почувствовала, как шнуровка на корсете ослабла, и я смогла сделать неожиданно глубокий вдох. Невидимые руки придержали ли в платье, а затем заскользили вниз по плечам. Дыхание сбилось. Я почувствовала на языке сладкий миндальный вкус магии Тайга. «Прекрати!» Я плотнее закуталась в плащ и прижала руки к груди. Тайг уставился на меня с каменным лицом. «Что прекратить?» Я вдохнула, но почувствовала лишь запах древесного дыма. Никакой магии. «Не бери в голову!» Я утомилась. «Да, именно в этом всё и дело». Мой усталый разум должно быть играть со мной злую шутку. Я поспешно прошла мимо тайга и закрыла за собой дверь. Ещё двенадцать дней. Я справлюсь. Всего двенадцать дней.